Глава тридцатая. Гордей. Не раз замечал, как декан фон Кригер, узнав, что я дракон, демонстрировал по отношению ко мне некую родственную симпатию. Вот и сейчас, вместо того, чтобы обвинять в подслушивании и готовить документы на отчисление, он пригласил меня в свой временный дом. Профессор Маир был удивлен такому повороту не меньше меня, но спорить с другом не стал. Пока шли к декану, мне показалось, от оборотня доносился очень знакомый запах. Пройдя в гостиную и увидев на столе ополовиненную бутылку, понял, что не ошибся. Слёзы ведьмы» — фирменный напиток маминого заведения, пользующийся безумной популярностью vip гостей но не в нашей семье. Но откуда он тут взялся, если его на вынос не продают? Подозрительно покосился на оборотня, которому лично передавал карточку вип-гостя. Профессор Маир взял из серванта еще один пузатый бокал, к имеющимся на столе двум, и поставил передо мной. Рядом лежала та самая папка, на которую указала Алекс. Рука тянулась открыть, но я и так прошел по краю, а потому не рискнул сделать это при свидетелях. Пока оборотень разливал слезы, в комнату вернулся декан, неся большую тарелку с мясной нарезкой. До меня только сейчас дошло, что происходит. Садись, Гордей, в ногах правды нет. Выпьем и будем общаться, раз уж ты стал невольным слушателем. А Белард взял в руки бокал, и мне ничего не оставалось, как последовать его примеру. Но не спешил, с сомнением покосившись на прозрачный напиток. Профессор Маир, тем временем не дожидаясь нас, приговорил свою порцию и потянулся за ломтиком вяленого мяса. Это из клуба твоей матери, а не какая-то паленка, что ваши в общаге таскают. По-своему расценил мою заминку оборотень. Я знаю. Кивнул, обдумывая, стоит ли говорить правду, или снова лучше промолчать. Тогда почему не пьешь? Компании стариков стесняешься? Мы сейчас не как преподаватели со студентом. Расслабься. хмыкнул Абилард. Да уж, всем бы быть такими стареечками, как эти двое. Или в него добавляют что-то специфическое. Предположил Маир, у которого кусок мяса застрял поперёк горла от внезапной догадки. Пришлось спасать профессора, как учили ударом по спине. Нет-нет, с напитком всё в порядке. Просто в нашей семье его не пьют. Но вам, наверное, будет неинтересно. «Да почему же?» — отозвался фон Кригер. «Рассказывай» уже заинтриговал. Ну ладно, сами напросились, потом не жалуйтесь. Как вы знаете, меня воспитывала мать. Когда мой отец оставил ее ради другой женщины, ей было очень плохо. А когда ей плохо, она пытается забыться в работе или хобби. А еще разрушает драконьи святыни, добавил про себя, не став выдавать семейную тайну. Вот и получилось, что слезы ведьмы мама создала после того, как ее бросили со мной под сердцем. Несмотря на свой фантастический вкус и бешеную популярность в жемчужине, этот напиток вызывает у нас исключительно негативные воспоминания. Абилард отставил стакан, не донеся до губ, а профессор Маир подавился очередным куском вяленого мяса, которым закусывал в этот момент. М да задумчиво протянул оборотень, — Не надо было вам рассказывать, только настроение испортил. Настроение нам испортили до тебя, уж поверь. Махнул рукой он и обратился к Абеларду. Есть что-то другое? Помнится, коллекция у тебя знатная была. Вот ты вспомнил, столько лет прошло. У меня есть. Гениальная идея появилась как никогда вовремя. В общежитии? Прищурился профессор Маир. В общежитии тоже, но им про это знать не обязательно. «Дома. Я через портал вернусь быстро. одно крыло здесь, другое там». Мужчины переглянулись. А Белард еще раз посмотрел на полупустую бутылку и кивнул. «Только не ходи через академический зал. Воспользуйся моим порталом». Он указал на зеркало в углу комнаты, которое я заметил только сейчас. «Я настрою разрешение. Вернешься сюда же, чтобы не светиться в корпусах» а вот это прямо-таки подарок. Стараясь не коситься на папку, что так и лежала на столе, подошел к зеркалу и запомнил обратные координаты. «Пожелания будут, что принести?» — уточнил перед тем, как шагнуть в зеленоватую воронку. «На свой вкус, только чтоб без подобных историй создания». Он кивнул в сторону стола. «Переместился я в мамину спальню». Сама она уже почти неделю не ночевала дома, основательно занявшись клубом. Магически подпитав подаренный ей на день рождения букет, направился на первый этаж. Странные звуки, доносящиеся из кабинета, привлекли мое внимание. «Борщ!» — позвал фамильяра матери. Ответа не последовало, а звук только усилился. На всякий случай сформировал в одной руке боевой пульсар, а в другой — защитное заклинание. «И не зря!» Стоило приоткрыть дверь, как в меня полетела... Отвертка? Еле успел поймать. Ой, миукнули виновато Ты что здесь опять устроил? Оглядел беспорядок. Куча транспортировочной упаковки со следами когтей. Отдельно стоящие фрагменты какой-то мебели и мешочки с фурнитурой. Посреди форменного хаоса восседал пушистый, хвостатый частью фамильяр, и внимательно изучал инструкцию к этому конструктору. «Да вот, стол новый заказал взамен того, что спалил». Ткнул он лапкой на фрагменты, по-видимому, будущего стола. «А сборщики от фирмы заломили цену почти в половину его стоимости. Представляешь? Да я за такие деньги сам соберу не хуже». «А у тебя разве и не лапки?» Борщ назвал сумму, которую решил сэкономить. «Действительно грабеж» понял, удачи. А ты мне не хочешь помочь?» За половину стоимости сборки. Сразу выкатил свои условия, заранее зная ответ жадного кота. «Нет уж, спасибо. Сам соберу. Это уже дело принципа». Гордо задрал одновременно нос и пушистый хвост с прилипшим обрывком скотча. «Борщ, а ты не помнишь, где мать хранит ту настойку, что и немого разговорит?» Кот отвлёкся от своего занятия и с прищуром в янтарных глазах уставился на меня. «Для кого это?» Пришлось коротко изложить свой план, пока спускались в подвал. «Бери эту», — посоветовал фамильяр, задумчиво вышагивая вдоль стеллажей с маминой фирменной продукцией и останавливаясь перед прозрачными бутылками с бордовым содержимым. «Что это?» «Аналог той настойки, что ты просил». Маргу ее дорабатывала. Не особо пьянит, но языки развязывает качественно. Эффект недолгий, в течение минуты после глотка. Можешь добавить в другие напитки, свойств не изменит. Спасибо. От души поблагодарил борща, ведь без его помощи я бы искал нужное намного дольше. А есть что-то похожее на слезы. Кот указал на другой стеллаж, где стоял крепкий алкоголь. На мгновение замешкался прикидывая, сколько бутылок взять с собой на взрослого дракона и оборотня. «Ящик бери, не ошибешься», — подсказал фамильяр. «Главное, чтобы академия выстояла».